кто да. говорит Чесвик, и свиря пооглядывает остальных. «Высечь вас кнутом не может, каленым железом жечь не может, на дыбу сдержать не может. Теперь на этот счет есть законы, не среднего века. Да ничего она с вами не...» «Ты видел, что она может сделать сегодня на собрании?» Сбросил кроличью шкуру. Он наклоняется к МакМёрфи, хочет сказать еще что-то. На губах у него слюна, лицо красное. Потом поворачивается и отходит. «Ах, бесполезно, бесполезно. Лучше покончить с собой». МакМёрфи кричит ему вслед. «На собрании? Что я видел на собрании? Ни черта я не видел! Задала пол вопросов, да и вопросы-то легкие, вежливенькие». Вопросом кость не перебьешь, ни палкой, ни камень. Билли оборачивается. Но к -к как она их задает? Ты ведь отвечать не обязан. Если не ответишь, она улыбнется, сделает заметку в книжечке, а потом к Билли подходит Сканлон. Если не отвечаешь на ее вопросы, маг, этим самым ты... «Признался. Вот так же тебя отдавят правительственные гады, ничего не сделаешь. Единственное, что можно, взорвать к свиньям все это хозяйство, все взорвать». «Ладно. Она задает тебе вопрос, почему не пошлешь ее к черту?» «Да», — говорит чесик и грозит кулаком, — «пошли ее к черту». «Ну что с того, маг?»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 Делаю вид, что ничего не заметил, подметаю. Я слышал, что много лет назад, когда электрошок был в моде,